Глава 27. Повозка останавливается перед приютом Святого Винсента. Мы с Эндрю провожаем глазами Джонсона с гробом в руках, который исчезает внутри здания, даже не отреагировав на наше приближение. Эндрю. На Эндрю резко поднимает руку, не давая мне договорить. Он, не отрываясь, смотрит туда, где только что прошёл Джонсон, на цепочку больших чёрных следов на свежем снегу, ведущих от сарая ко входу в приют. Погоди, Питер. Я мне нужно подумать. Какое-то время я сижу тихо. Мне не терпится вылезти из повозки и выяснить, что произошло. Но я терпеливо жду, позволяя Эндрю самому решить, как лучше поступить. Наконец он поворачивается ко мне. Судя по лицу, он очень встревожен. Он говорит тихо и торопливо и ведёт себя так, что я начинаю паниковать. Иди, иди, мальчиков. Узнай, что нет. Просто выясни, кого не хватает. Я поговорю с братом Джонсоном. Но припасы? Не волнуйся о припасах. Я о них позабочусь. Брат Джонсон мне поможет и работники из кухни. Просто тебе лучше идти. Я найду тебя позже. Ладно. Расскажешь, что выяснил? Я киваю и слезаю с повозки. Я лучше Андрю знаю, что ответы нужно искать не у Джонсона, а у моих собратьев. Священники недооценивают нас, сирот. Недооценивают нашу способность выяснять правду о том, что от нас скрывают. Я вхожу в открытые двери приюта, быстро прохожу через вестибюль и поднимаюсь по лестнице. Захожу в гардеробную, только убедившись, что там пусто. Злясь на себя за робость, я вешаю бушлат Джона Хила на деревянный колышек, а шерстяную шапку кладу на полку рядом со своей. В спальне меня неприятно поражает поведение ребят. Я ожидал суматохи, громких голосов, обмена сплетнями и возбуждения. Но атмосфера здесь больше напоминает гробницу. В спальне тихо, слишком тихо. Как и накануне, группа мальчиков собралась в дальнем конце длинного помещения. Я замечаю, что Дэвид сидит на своей койке и наблюдает за мной. В его глазах я читаю одновременно нетерпение и испуг. И что-то ещё. Предостережение. Я бросаю сумку рядом с кроватью и осматриваю спальню. Я пытаюсь пересчитать детей по головам, вглядываюсь в их лица, но мальчики разбрелись по всей спальне, они сидят на своих обычных местах. Я сажусь на кровать, снимаю ботинки. Мне не терпится переобуться в сухую обувь. Подходит Дэвид и встаёт возле моей кровати. Он сжимает и разжимает кулаки, рот похож на мрачную линию. Он сам не свой, и это беспокоит меня едва ли не сильнее, чем могильная атмосфера в спальне. Девиденни просто выби tie из колии. Он отгородился двойной стеной от этого мира, от потребностей и чувств тех, кто его окружает. Я никогда не винил его за это. Мы все делаем то, что должны, чтобы выжить, но я не припоминаю, чтобы его лицо выражало что-то кроме презрения. Все чувства, которые вызывают или не вызывают у него те или иные события, наказания или серьёзные происшествия, он прячет глубоко внутри. И никто из них не знает кроме него. И я знаю, что это именно то, чего он хочет. Я никогда не видел Дэвида таким потрясённым. Это было всё равно что впервые увидеть, как плачет взрослый, как тот, кого вы считали неуязвимым, предстаёт надломленным и раздавленным. Я хорошо помню, как впервые увидел мамины слёзы. Тогда в первый раз в жизни я почувствовал себя по-настоящему беззащитным и в опасности. Потому что если наших родителей можно так обидеть, шокировать или довести до отчаяния, то на что надеяться нам? Что-то похожее я испытал, увидев в каком состоянии Давид. До этого момента я не осознавал, как много значили для меня его самообладание и уверенность. В каком-то смысле именно благодаря им я позволял себе быть таким искренним и ранимым с другими детьми. Мы с ним давали друг другу то, чего каждому из нас не хватало. Теперь настал мой черёд быть сильным и мужественным. Мне придётся стать таким. В чём дело? спрашиваю я. Хорошо, что мой голос звучит так спокойно. Надеюсь, это поможет ему прийти в себя. Расскажи мне всё. Дэвид глубоко вздыхает, и его руки разжимаются, черты лица смягчаются. Он садится в изножье моей кровати, обводя комнату взглядом, словно ожидая внезапного нападения откуда угодно. Питер, всё плохо. Ладно, говорю я. Он смотрит мне в глаза и произносит тише. Дело в Бэзеле. Я думаю о том маленьком гробе, у меня сжимается желудок. Нет, не может быть. Что с ним? Питер, говорит он и громко сглатывает. Дэвид ещё раз нервно оглядывается по сторонам, словно опасаясь, что нас могут подслушивать. Он пытается вести себя как ни в чём не бывало, но я вижу, что он только притворяется, как будто не хочет показывать, как ему страшно и больно. «Но в чём дело? И в ком?» Поколебавшись, он смотрит мне прямо в глаза и произносит в полголоса. «Они убили его. Питер». От этих слов в голове затуманивается. Я не понимаю, что он говорит. Не знаю, что ответить. Я качаю головой. «Что за бред ты несёшь?» — говорю я. Он кивает, словно ожидал такой реакции. «Знаю. Звучит безумно. Но это правда». Безел мёртв. Пит. Его убили. Слова повисают в воздухе между нами, как бабочки, которых мой неповоротливый рациональный разум пытается поймать. Он выдыхает и медленно садится, опустив голову, сцепив руки между колен. Какое-то время мы сидим молча. Наконец я оглядываюсь по сторонам, ища Бэзила. Он что-то неправильно понял. Здесь какая-то ошибка. Мне жаль. Я знаю, как сильно ты его любил, говорит он. Бен видел его труп, Кто убил неизвестно, но они повесили его и вскрыли ему вены. Это какое-то безумие. Я лишь киваю в ответ, не обращая внимания на разливающуюся в животе пустоту. Мне нужно время, чтобы всё это осознать. Когда я кое-как справлюсь с эмоциями и уже могу говорить, мне удаётся прошептать: "Кто?" Дэвид пожимает плечами. "Другие", говорит он, как будто это всё объясняет если это вообще поддаётся объяснению. Прежде чем я успеваю расспросить его подробнее, двери спальни распахиваются. Большинство лежавших мальчиков садятся на кроватях. Некоторые встают. Ребята, собравшиеся в дальнем конце, тоже встают, хотя и с неохотным видом, небрежно. И все вместе оборачиваются к вошедшим. Мы с Давидом тоже поворачиваемся к дверям. Отец Пул, с серым и измученным лицом, стоит у входа. За ним брат Джонсон. Отец Уайт и Эндрю. Не дожидаясь вопросов, пул громко объявляет: "Бэзил мёртв". Раздаётся чей-то плач, но большинство молчит. Жестокие слова шокируют, но уже не оставляют сомнений. Я закрываю глаза и бормочу молитву за упокой его души. "Завтра утром состоится служба", продолжает он, его гулкий голос припечатывает мою скорбь. "Ровно в 9:00 в часовне. За 10 минут я позвоню в колокол". Вы все обязаны быть там. Некоторые начинают перешёптываться, спальня наполняется гулом. Молчать! Голос Пула словно хлыст, щёлкая, которым он снова приковывает к себе внимание. Самодовольное выражение пробегает по его лицу. От одной этой мысли меня тошнит. Я понимаю, что у многих из вас есть вопросы, и понимаю, что случившееся стало для всех нас шоком. Поэтому, мне кажется, что самое лучшее сейчас Это просто быть откровенными и выложить всё на чистоту. Думаю, мальчики, вы должны знать правду, какой бы она ни была. Раздаётся общий ропот. Кто-то качает головой, младшие хнычут. Шагнув вперёд, Эндрю шепчет что-то на ухо Пулу. Я не слышу его, но знаю, что он просит Пула вывести младших детей из спальни. Так сделал Бэндрю, так сделал бы и я. Пул раздражённо качает головой и отмахивается от Эндрю, как от надоевшей мухи. Так что давайте сделаем это. Ведь мы не хотим, чтобы у нас дома все перешёптывались, сплетничали и скрывали правду. Пуль прочищает горло. Надо отдать ему должное, каким бы потрясённым он ни казался, он быстро справляется с любыми эмоциями, прикрываясь привычным невозмутимым выражением. Бэйзил повесился в часовне. Он встал на алтарь, обвязал верёвку вокруг шеи, а другой её конец привязал к нашему святому кресту. Он спрыгнул с алтаря, Веревка стянула его шею. Он задохнулся и умер. Эндрю делает шаг вперёд, хватает Пула за рукав. На этот раз я слышу его отчётливо. Отец Пул, прошу вас. Всё больше детей плачет. Пул разворачивается и отталкивает Эндрю. Сцена выглядит нереальной. Тише, чёрт вас возьми, кричит Пул, снова поворачиваясь к детям. Или сегодня вы останетесь без ужина. Рыдания сменяются всхлипами которые постепенно стихают. Я замечаю, что у некоторых мальчиков перехватывает дыхание. Так-то лучше. С этой минуты и до ужина вам запрещено покидать спальню. Следующий час вы проведёте в молитвах и размышлениях. Это всё. Есть вопросы? Никто не произносит ни слова, все шокированы и враждебно настроены. И вдруг позади меня раздаётся голос. У меня есть вопрос, отец Пул. Дэвид ругается себе под нос. Чёрт возьми. Я поворачиваюсь и вижу Бартоломью, приближающегося из дальнего конца комнаты. Он идёт по широкому проходу между кроватями, словно дуэлянт, направляющийся к сопернику с саблей в руках. Пол выпрямляется, громко сопя. Вряд ли он думал, что у кого-то хватит наглости о чём-то спрашивать, но теперь ему некуда деваться. Хорошо, пусть ответит. Какой вопрос, Бартоломью? Бартоломью останавливается в нескольких шагах от Пула. Он говорит громко и отчётливо, потому что хочет, чтобы его все слышали. Я хочу знать, будет ли Бэзил похоронен на Приютском кладбище? Это же освящённая земля, стоящая рядом с пулом Эндрю, находит меня глазами. В его взгляде я читаю вопрос. Что происходит? Я пожимаю плечами. Да, после поминальной службы его похоронят на нашем кладбище, отвечает пул. Присутствовать на похоронах не нужно. А сейчас, если Но он же самоубийца, резко говорит Бартоломью, перебивая объяснение Пула. Не убий, это смертный грех, отец Пул. Его нельзя хоронить на освящённой земле. Просто нельзя. Пул смотрит на Бартоломью, настороженно прищурившись. Дети, не вам принимать подобные решения. Но если это грех, значит его нельзя. Это забота священников общаться с Богом о том, как Против божественной воли Господа, разве нет, провести эти похороны. Теперь всё, спокойной ночи. Когда пол поворачивается, я чувствую, как по лицу пробегает сквозняк. Я не знаю, откуда он мог взяться. Все окна плотно закрыты. Внезапно двери дермитория распахнутые, словно крылья птицы, захлопываются с такой силой, что металлический крест, прислонённый к стене, с громким стуком падает лицевой стороной вниз. Эндрю испуганно отскакивает назад, натыкаясь на отца Уайта. Тот падает и вскрикивает от боли. Джонсон крестится, а Пул обводит взглядом воспитанников. Лицо у него побогровело, глаза выпучены, рот оскален. Кто это сделал? Кто-то начинает смеяться. Все вертят головами, включая меня, пытаясь понять, кто это. Я замечаю, что Бартоломью даже не пошевелился. Его поза не изменилась. Он всё так же не сводит глаз с Пула с своих спокойных, широко раскрытых невинных глаз, как будто ничего странного не произошло. Вы не ответили на мой вопрос, отец. Пул делает шаг к Бертоломю. Я никогда не видел его в такой ярости. Интересно, не страхом ли вызван его гнев? Он тычет обвиняющий перст в щуплого ребёнка, который стоит не дрогнув. Какая дерзость. Пул делает ещё шаг вперёд, и в этом гнавении раздаётся новый голос. Это было не самоубийство. Все головы поворачиваются к койке у дверей, рядом с которой остановились Пул и остальные священники. У меня отвисает челюсть, а Дэвид снова ругается себе под нос. Я не знаю, изумлён он или встревожен. Я накрываю руку Дэвида своей и пожимаю её, разделяя его чувства. Хорошим это не кончится. Бен вскочил на кровать и указывает пальцем на главного священника. Лицо у него тоже красное, как и у Пула. Нос со следами слёз. Волосы слиплись от пота. Он выглядит как дух мщения, обрекающий булы на вечные муки. Эндрю помог Шейуайту подняться с пола, подходит к Бену, протягивая к нему руки. Я знаю, что он пытается спасти его, заступиться, но понимаю, что уже слишком поздно. Это было убийство, кричит Бен хриплым надрывным голосом. Я его видел. Да, он висел там, но он не сам повесился. И его всего изрезали, разделали как свинью. Бен переводит обвиняющий перст с Пула на остальных ребят. Это сделал кто-то из вас? Это вы, сволочи, убили его. И в этот миг происходит сразу несколько вещей. Джонсон, возникнув рядом с Беном, словно призрак, аккуратно снимает мальчика с кровати и толкает его на пол. Здоровяк наваливается на него сверху и бьёт кулаком. Бен кричит от боли. Эндрю бросается вперёд хватает Джонсон Азару к, а Чейн пытается оттащить его от Бена. Пол кричит на Эндрю, на Бартоломью, на всех. Довольно, дерзость, ложь. Он выкрикивает каждое слово как призрак, как приговор от самого Господа Бога. Как это ни дико, но Бартоломью начинает смеяться. Дурак. Пол бросается вперёд. Он хватает Бартоломью за воротник, рывком подтягивает его к себе. Голова Бартоломью запрокидывается но он не сопротивляется. Пул поворачивается к Джонсону, стоящему лицом к лицу с Эндрю. Молодой священник сжал кулаки и загораживает собой съежившегося Бена. Кажется, Джонсон может и убить. Отец Пул толкает Бартоломью к Джонсону. Тот хватает мальчика за руку. «Отведите его в яму. Проследите, чтобы никаких одеял». Я всматриваюсь в лицо Бартоломью. Он должен был бы возмутиться, расстроиться, испугаться. Но он лишь улыбается. Словно… Словно он знал, что так и будет. Словно хотел устроить хаос. Словно он всё это спланировал. Пул тычет пальцем вхнычущего Бена, который и так и режет, скорчившись на полу. От его безрассудной ярости не осталось и следа, словно она вытекла из опрокинутой чашки. И этого тоже. Бен вскакивает на ноги. Его глаза стали огромными, словно блюдца. Он бежит в угол спальни. Я никогда не видел такого неподдельного ужаса, на человеческом лице. «Нет!» Джонсон, крепко сжимая руку Бартоломью, пристально смотрит на Эндрю. «Вы слышали его?» — говорит он. Скрипя сердце, Эндрю отходит в сторону. Немедля, ни секунды, Джонсон подходит к Бену, вытаскивает его из угла с такой силой, что удивительно, как у мальчика не оторвалась рука. Ноги ребёнка подкашиваются, и он падает на пол. Джонсон тащит кричащего Бена, как швабру. «Нет!» Нет, отец, пожалуйста. О, Боже. О, Боже. Нет, не с ним. Отец, не с ним. Эндрю закрыл лицо руками. Уайт весь дрожит, но открывает половинку двойных дверей спальни. Бен так отчаянно сопротивляется, что Джонсон вынужден отпустить Бартоломью. Тот удивляет всех ещё раз и сам проходит в двери, оказываясь в коридоре. Он идёт лёгкой расслабленной походкой, высоко подняв подбородок, повернувшись к Джонсону. Он произносит ровным голосом, словно речь идёт о погоде. Я сам дойду, брат Джонсон. Я не доставлю вам хлопот. Джонсон кряхтит и тащит Бэна к выходу. Мальчик кричит так, будто его убивают прямо у нас на глазах, сжигают на невидимом костре. Мы с Дэвидом застыли возле кроватей. Кажется, в спальне все уже на ногах, хотя я даже не помню момента, когда вскочил с постели. Мне так хочется что-то сделать, хоть что-нибудь. Но я ничего не могу, только с ужасом смотреть на происходящее. Отец Пул, душой клянусь, я буду послушным. О, отец, пожалуйста, не отправляйте меня в яму с ним. С ним что-то не так, отец, не так. Бен безутешно рыдает. Он раздавлен. Он указывает на Бартоламию, идущего впереди и уже исчезающего в полумраке коридора. Пожалуйста, только не с ним. Следом исчезает и Бен. Джонсон утаскивает его в темноту через дверной проём. Удаляясь, его крики и мольбы гулко разносятся под сводами, как будто его тащат не по коридору, а через портал прямо в преисподнюю. Мне кажется, именно так это и должно звучать. Всё происходящее сущий кошмар. Пул устало поворачивается к нам. Его потное морщинистое лицо снова невозмутимо. В спальне повисла мёртвая тишина. Дети, вы научитесь слушаться старших и подчиняться приказам, медленно говорит он, тяжело дыша. Если не будете этого делать, то окажетесь в яме, как эти два мальчика, тяжелым взглядом он обводит ребят. Или в сосновом ящике, как ваш друг Бэзил. Никто не двигается, никто не дышит. Я смотрю на Эндрю, но он избегает моего взгляда и прикрывает рот дрожащей рукой. Пул улыбается. Его губы сворачиваются, словно прокисшее молоко. «До встречи в столовой через час. Не забудьте перевести себя в порядок и подготовиться к обеду. И помните, завтра утром поминальная служба. Не опаздывайте». Пул уходит, взмахнув чёрной сутаной в вихре неприязни. Уайт следует за ним. Эндрю выходит последним и закрывает за собой дверь. Никто из них не оглядывается. «Да пошёл он!» Я оборачиваюсь и вижу Саймона, сильного и уверенного. Его взгляд устремлён на двери, на лице застыло выражение, которого я у него никогда прежде не видел. Чистая ненависть. Больше никто не произносит ни слова.